ему метроль со снифом тотчас перешли к нему на корму я помню край с горячими ключами продолжал он почва там была черная от лавы а под лавой день и ночь грохотала эта земля спала там внутри и шевелилась во сне скалы как попало громоздились друг на дружку а над ними висела горячая дымка так что даже и не поверишь что все это в заправду я попал туда как раз под вечер хорошее местечко «Обед там приготовить, пара пустяков. Налил в кастрюлю горячей воды из ключа и готово». «Но ведь так и обжечься недолго», — сказал Сниф. «Я был на ходулях», — сказал Снус-Мумрик. «На ходулях можно перебраться через любую пропасть, через любую скалу. Только тут уж, конечно, не зевай, не то застрянешь в расщелине. Так вот, уже сумерки были».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 Вдруг вижу, летит один из тех духов огня, да как бухнется в реку, и сразу почти весь потух, голова еще тлеет, а сам шипит, дымит и вопит, что есть мочи. спасите «И ты спас его?» — спросил Сниф. «А почему бы и нет?» — ответил снус-мумрик. «Что я против него имел?» Вот только здорово об него обжегся. На берегу он обсох и опять разгорелся, и на радостях сделал мне подарок, а потом улетел. «Какой подарок?» — спросил Сниф. «Дал мне бутылку подземного подсолнечного масла», — сказал снусмумрик «Духи огня натираются им, когда хотят забраться поглубже в пылающее сердце земли». «И можно пройти сквозь огонь, если намазаться им?» — спросил Снив, широко раскрыв глаза. «Ну, конечно», — ответил снусмумрик «Что же ты до сих пор молчал?» — закричал Муми-тролль. «Ведь в таком случае мы все спасены. Когда появится комета, стоит только...» «Но у меня почти ничего не осталось», – друченно сказал снусмумрик «Я, понимаете ли, спасал вещи из горящего дома. Откуда я мог знать? Только на донышке чуть-чуть и осталось». «А хватит на маленького зверька, скажем, моих размеров?» – спросил Снег. Снусмумрик оглядел его. «Может, и хватит», – сказал он. «Но только до хвоста. Хвостом придется пожертвовать». «Боже, милостивый!» — сказал Сниф. — Тогда уж лучше все сгорит. Но Снус-Мумрик уже не слушал его. Он насторожился и тянул носом воздух. — Река, — сказал он, — вы не замечаете ничего особенного? — У нее теперь другой звук, — сказал Сниф. — И верно. Река беспокойно шумела, была полна водоворотов и без конца крутила-вертела среди скалистых берегов. — Спустите парус, — сказал снус -мумрик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 Но река не успокаивалась. Все устремлялась она вглубь одиноких гор. Плот кружаясь, несся по тесное ущелье, а небо вверху сузилось в ужасающе тоненькую узенькую полоску. Впереди послышался грозный гул. «Водопад!» — крикнул смус -мумрик. «Держись крепче!» Они стали у и ухватились друг за дружку. Мимо проносились скользкие черные стены ущелья. Гул усилился, плотно накренился и очутился вдруг в воздухе. Какое-то мгновение вокруг них стоял сплошной рев, кипела белая пена. Затем плотик скрипнул, выровнялся и, миновав водопад, провалился во тьму. «Почему темно?» — залопил снив. Ему никто не ответил. Пенящаяся вода мерцала бело-зеленым, все остальное застилало чернота. Каменные стены гор сомкнулись в туннель, и плот неудержимо удержимо несся вперед в бурлящих водоворотов. Они то и дело налетали на стены туннеля и кружились волчком. Но вот шум водопада стал постепенно затихать, течение успокоилось, и, наконец, вокруг воцарились мрак и тишина. «Вы целы?» – дрожа спросил Сниф. «Целы?» – ответил Муми-тролль. «Достаньте-ка кто-нибудь фонарик». Слышно было, как Снус-Мумрик кроется в багаже.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 И тут что-то произошло. Раздался треск, и флаг Снус-Мумрика свалился на плот. Это сломалась о потолок тоннеля, верхушка мачты. «Мачту за борт, живо!» — крикнул Снус-Мумрик. Мачта плеском упала в воду и исчезла во мраке. Они тесно прижались друг дружке и ждали. И вдруг Сниф почувствовал, как что-то прикоснулось к его ушам. «Уши мои!» — закричал он. «Мои уши задели за потолок!» Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза. «Я вот все думаю», – произучал из мрака голос муми-тролля. «Я вот все думаю, что скажет мама, если мы никогда-никогда больше не вернемся домой?» В это мгновение плод стукнулся обо что-то и остановился. Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом, снув мумрик осторожно наклонился к воде. «Мы наткнулись на мачту», – сказал он. «Она стала поперек туннеля». Они выпрямились и посмотрели друг на друга. «Здесь чуточку посветлее», — сказал Снус Мумрик. Они отчетливо видели, как мерцающая черная вода бежала мимо них все дальше и дальше, и там, за ближайшим поворотом, река с бульканьем срывалась вниз в бестонную дыру. «Видите?» — прошептал Муми-тролль. Сниф разревелся. «Хочу домой!» — всклипывал он. «Не хочу больше с вами! Какое мне дело до ваших тухлых экспедиций и каких-то дурацких комет?» «Ну, ну!»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 А снос-момрик достал губную гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых избавлениях и величайших сюрпризах, а потом песни о дожде и утренние песни. Через некоторое время Сниф успокоился и вытер слезы. А музыка летела в горы щель и будила там эхо за эхом, и, наконец, разбудила одного Хемоля, который спал, сидя в траве, положив рядом с собой свой сачок. «Это что ж такое?»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 «Должно быть, это какие-то очень необыкновенные насекомые», — сказал себе Хемуль. «Наверняка редкий и даже, может быть, еще никем не открытый». От этой мысли Хемуль очень оживился и сунул свой длинный нос в расщелину, чтобы получше разглядеть, что там такое. «Смотрите, смотрите!» — закричал Мумитролль. «Хемуль!» Снус-мумрик перестал играть на губной гармошке и начал звать на помощь. «Спаси нас! Спаси нас!» — загласил след за ним Сниф. «Что они? Совсем с ума посходили?» — подумал Хемуль и осторожно сунул в расщелину сачок. «Прыгаем!» — закричали странные насекомые. Хемуль вытянул сачок обратно и посмотрел, что в нем такое. «Очень удивительно!» — сказал он, вытряхивая на землю мумитроля с нусмумрика, снифа и три рюкзака. «Спасибо, милый Хемуль!» — сказал мумитроль жмурясь от света. «Ты спас нас в последнюю минуту!» «Я вас спас?» — удивленно спросил Хемуль. — Это не входило в мои расчеты. Я просто хотел достать насекомых, которые шумели внизу. Хемули, как правило, тугины соображения, но добры, если их не сердить. — Это одинокие горы? — спросил Сниф. — Не знаю, — ответил Хемуль. — Во всяком случае, тут есть очень интересные ночные бабочки. — Да, вероятно, это и есть одинокие горы, — сказал Стус Мумрик, оглядываясь. Вокруг высились горные кряжи, бесконечно пустынные и безмолвные. Воздух был прохладен. «А где же обсерватория?» — спросил снив «Это еще надо выяснить», — сказал Муми-тролль. «Наверное, она тут в самом высоком месте. А сейчас я хочу кофе». «Кофейник остался на плоту», — сказал Снус Мумрик. Муми-тролль бросился к расщелине и заглянул в нее. «Плод сорвало и унесло», — жалобно проговорил он. Кофейник уехал в подземное царство. Как же мы теперь без кофе? Мы сами чуть было не уехали в подземное царство, весело ответил Снусмумрик. Кофейник там, кофейник здесь. Не так ли это уж, наверное, важно, когда ищешь кометы? А это редкость? спросил Хемуль, вообразив, что речь идет о каких-то бабочках. Пожалуй, что да, сказал Снусмумрик. Они появляются примерно одна в столетие. «Потрясающе!» – сказал Хемуль. «Я обязательно должен поймать хотя бы одну. Как они выглядят?» «Надо полагать, красные с длинным хвостом», – сказал Снус -мумрик. Хемуль достал записную книжку и сделал в ней заметку на память. «Должно быть из рода Феликнаркус снувсигалоника», – торжественно возвестил он. «И еще один вопрос, мои ученые друзья. Чем питаются эти диковинные насекомые?» «Хемулями» хихикнув, ответил Сниф. Лицо Хемуля побагровело. «Вы очень неуместно шутите, молодой зверек!» – сурово сказал он. «Вас нет научной добросовестности. Я пошел». Он рассовал по карманам своей банки, подхватил сачок и зашагал прочь. «Нет, каково!» – в восторге кричал Сниф. «Он думает, что кометы это жук или что-нибудь в этом роде. Вот дурачок!» «Тебе не следовало так шутить», – строго сказал мумит-тролль, хотя и сам, казалось, был в не меньшем восторге. Они выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться наверх.